Импульс уявляется от мощного вращения огненного вихря. Фохатическая мощь и импульс, уявленные пространственному телу, зависят от степени вращения огненного вихря фохата. Делимость происходит от вечного непрекращающегося вращения космического основного вещества. Пульсация или движение вечный. Магнит или магнетизм. есть основное качество огня. Звезды отличаются от планет тем, что они сохраняют те же положения относительно друг друга от конца одного года до следующего, тогда как планеты постоянно меняют свое положение среди звезд, они не странники небесные. Психическая энергия является настоящим магнитом. Магнит металла и психическая энергия. движимы одной энергией. Эта основная энергия сознания распространена стихией огня во всем сущем. Огонь тел соединяется и питается огнем пространства. Явления психической энергии основаны на огне. Все феномены производятся огнем. При анализе материи, при последе атома мы должны возвращаться к первоначальным силам творения и созидания, к электричеству, магнетизму и силе, которые уявляются видоизменениями действия жизненной сущности или силы. Каждая истина должна быть уявлена в ее относительности, когда она оявлена малому сознанию. Совершенно лживые легенды не существуют. Каждая версия уявляет новое развитие. или детали основной истины. Космическое влечение лежит в основе всего бытия. Жизнь есть влечение и поиски индивидуальной вибраций и завершение в слиянии с соответствующей ей вибрацией в достижении венца космического права. А луч солнца луч синтетический. Наука о солнце самая насущная. Энергия луча Солнца дает силу неисчерпаемую, мощи неимоверной. Вся эволюция Земли тоже ускорится, и можно будет достичь замечательных результатов. Взрывы атомных бомб уявили очищение пространства вокруг Земли на огромное пространство. В силу такого очищения доступ и восприятие многих лучей облегчились, и многие лучи светил уявят усиленное воздействие на кору Земли, и тем самым ускорится переустройство мира. Напряжение воздействия лучей светил может ускорить передвижение и сдвиг магнитного полюса. Сдвиг магнитного полюса совпадает с назначенным сроком для «явления в России». Атом есть точное воспроизведение вселенского ану, от Харва Веда. Примечание: ану, атом, санскритское, титул Брамы. Каждый атом есть точное воспроизведение вселенского или великого сущего. Это стало основой для науки двадцатого столетия. Наука двадцатого столетия утвердилась не только на оккультной аксиоме из Адхарваведы, но и на других, именно на бесконечной делимости атома и на иллюзорности природы материи. Красота Вселенной уявлена многообразием ее единства. Материя исчезла. Материалистическое мировоззрение уступило место мировоззрению энергетическому.、В、треугольник есть первое законченное геометрическое проявление формы. или построения в пространстве. Размножение этого построения уявлено на его сторонах в виде новых треугольников и квадратов. Если соединить вершины треугольников, построенных на площади основного треугольника, получится равносторонний треугольник. Такое же построение можно уявить, положив в основание квадрат и другое. Таким образом уявляется нарастание кристаллов различных элементов. Кристаллизация уявлена в основании строения миров. Каждая песчинка имеет свою кристаллизацию или строение. Каждая грануляция в пространстве свое индивидуальное очертание. Пространство полно грануляциями маленьких частиц или атомов. Изучение атома явило ядро его, состоящее из соединения протонов и электронов. Дальнейшие исследования и опыты деления атома дали ионы и изотопы. Все эти деления являются не только силами, но и носителями качества. Каждая малейшая отделенная частица, находящаяся во внутреннем окружении атома, является его особой силой. Отделившаяся частица – носительница нового качества – силы атома. Ибо она уявлена на излишке или переполнении основной силы сцепления и уявляется силой полюса отрицательного, называемого электроном, так же как и еще меньшие частицы, называемые ионами, обнаруженные последними научными исследованиями. Магнитная сила атома уявляется на проявление его ауры. Аура есть электромагнитное поле, получающееся от излучений атома. состоящего из определенного числа отрицательных и положительных частиц протонов и электронов и огненной силы, которая есть жизнь, или психо-жизнь атома. Огненная сила атома уявлена в силе сцепления нуклея, заградительная сеть ауры атома уявляет вибрации или излучения, сливающиеся в огненное окружение. Излучение или вибрации сливаются в огненный круг в случае сильного здорового состояния ауры. При столкновении ауры с магнетизмом антагонистичного качества можно заметить огненные взрывы на периферии ауры или яркий усиленный свет при соприкосновении с более или менее тащдейственными вибрациями. При ослаблении излучения ауры ослабевает изгородительная сеть и яды пространства. Проникают за ее пределы и могут отравить основное ядро вещество. Насильственное деление атома явление противоестественное и полна опасности, но естественное разложение атомов урана уявило газ гелия, который может быть благодетельным для человечества и планеты. Планета Уран является потухшим солнцем. Уран являлся Солнцем нашей системы миров много миллиардов лет до образования нового Солнца. Самые древние планеты нашей Солнечной системы — Сатурн, Уран, Юпитер, Нептун, Венера, Меркурий, Марс, Земля много моложе. В нашей настоящей Солнечной системе имеются четырнадцать планет, некоторые еще невидимы. Венера заканчивает пятый круг. На Меркурии условия очень трудные были из-за близости Солнца. Эволюция там своеобразная и отличалась от земной. Уран уявлен на притяжении Солнца ближайшей системы Сириуса. Скоро в нашей Солнечной системе уявится новая прекрасная планета. Химические лучи ее будут благодетельными для нашей Земли. Уран уявлен на двойном притяжении. Притяжение Солнца соседней системы сильнее, потому Уран постепенно удаляется из нашей Солнечной системы, но этот процесс потребует многие миллионы лет. Он уявит впоследствии и высокий тип человека. Когда Уран занимал место центрального Солнца в нашей системе миров, теперьшнее наше Солнце уявилось как комета, которой удалось стабилизироваться как новое пространственное тело в нашей Солнечной системе. Тело это обладало магнетизмом огромной силы и стало притягивать и уявляться на сцепление и поглощение новых комет, малых планет и простых пространственных тел. Таким образом, это новое пространственное тело уявилось огромным конгломератом сил или энергий и стало Солнцем. Наше современное Солнце появилось как комета в нашей Солнечной системе, вращавшаяся тогда вокруг Солнца Урана. Солнце Уран уже обнаруживало признаки потухания. Так называемое потухание не есть ослабление жизненной силы, наоборот, новая жизнь развивается на нем. Уран подлежит двойному притяжению нашего Солнца и Сириуса. Уран выявлен на тройном напряжении по сравнению с нашим Солнцем. Такое тройное напряжение является следствием воздействия на него и Солнца соседней системы. Уран не только не стал ослабевать в напряжении, наоборот, сила его усилилась с магнетизмом Солнца, соседней системы. Солнце это уявлено в необычайных размерах и на сцеплении тончайших энергий и находится еще вне зримости. Новая планета приближается из созвездия Лиры. Свет ее уже виден, и лучи ее уявляют новый магнетизм. Лучи ее благодетельны для нашей Земли. Она проявится в год нашего въезда в Россию и отметит новую эру.